Надежда Мамаева, ведьма, мы женаты, глава первая. В роду черных магов на откровенный вопрос можно в ответ услышать лишь откровенную ложь, утверждает народная молва, и она отчаянно врет, потому как в нашей маленькой семье мы друг другу не лгали никогда. А вот другим. Тут уж правила хорошего тона среди темных обязывали. Так что, когда у отца возникли небольшие проблемы на работе, он маме так и сказал. «Дорогая, нам нужно развестись, чтобы спасти нашу семью. Интересный способ — сберечь отношения», процедила разом потомственная, врожденная и вылитая ведьма филиция Истрис, вставая с кресла. Заикаться о разводе и применении опасных обстоятельствах для мужчин бывает чревато, а уж при темной-то колдовке и подавно. Но лучшему наемному мастеру, плащая кинжала мира да что там столицы, всей империи, было не привыкать смотреть в глаза смерти, даже если та сейчас очень уж напоминала обликом горячо любимую жену, характер у которой был отнюдь не подарок, да и папа не именинник и не бессмертный а последним порой жалел не только он, но и я, его дочь и мама. Все же работа в гильдии убийц порой связана с рисками. Правда, обычно таковые были вне стен дома. Но сейчас опасный момент должен был случиться как раз здесь. В ладони ведьмы вспыхнула воронка первородной тьмы, грозя минимум быстрой кончиной. Но мама была максималисткой. Отец же, бесстрастно глядя на заклинание в изящной женской руке, произнес, «Да, сберечь и отношения, и главное — жизни, всех нас». После этих слов филиция замерла, а тьма в ее руке начала таять. И она, поджав губы, процедила. А поподробнее, и обернувшись к едва приоткрытой двери, у которой я и шпионила, бросила. «Изи, входи уже». Похоже, намечается интересный разговор. Я же, поняв, что обнаружено, вынуждена выпрямилась, и, толкнув створку двери, вошла в гостиную, чтобы узнать, что мы крупно влипли, все. Отец умудрился дожить до своих лет и завести семью при столь опасном ремесле лишь по одной причине — он всегда был осторожен. Соблюдал кодекс наемников и помогал уйти за грань лишь тем, кто этого заслуживал. Торговцам-людьми, чернокнижникам, кравшим дар, а с ним и жизнь у магов, торговцам-разрывными амулетами. Вот только работая, папа нажил себе не только состояние, но и врагов. И сейчас один из них поклялся изничтожить не только отца, но и весь род Истрис. «Поэтому-то я и хочу вывести вас из него», — подытожил папа, проводя рукой по абсолютно седым волосам, собранным в короткий хвост. «Ты, дорогая, после разрыва брачных клятв вернешься в свой род». А Изи вошла в род мужа. «Ты сказал, вошла? Не войду?» уточнила я, чувствуя, что здесь не просто труп зарыт, а целый дохлый дракон. Но я не помню, чтобы стояла у алтаря. «Я за тебя постоял», — заявил темный маг, как само собой разумеющееся. «Согласно древнему закону исконных земель, отец при любых обстоятельствах до достижения дщерью или сыном 23 лет от имени своего отпрыска может заключить за него брак. А тебе еще шесть месяцев до этой даты» так что я этим правом и воспользовался. «И за кого ты...» «То есть я вышла?» — сглотнув, уточнил у отца. За доходягу из центрального лазарета. Туда сегодня много кого телепортировали, на границе был прорыв тварей. Их, конечно, порубили, но, говорят, приграничный гарнизон без сотни императорских паладинов не справился бы. И не все после этого боя остались целы. Так что после сражения всех переправили в столицу и... «Я пошел сегодня в лазарет, выбрал того, кто в полубреду вот-вот уйдет за грань и вывел тебя из рода», — просветил меня отец и добавил. «Так что ты теперь не Истрис, а Дейрис». «Дейрис?» — уточнила я, напрягая память. «Казалось, где-то когда-то я слышала эту фамилию или подобную, может, так звали, булочника на соседней улице. А имя у моего супруга есть?» «Уже бывшего, полагаю, супруга». Поправил меня отец. Парень был так плох, что до заката он точно не дожил. «Какого дохлого тролля? Как тебе вообще это удалось?» Выпалили мы с мамой почти одновременно. Но отец, как мудрый политик, предпочел ответить на удобный для него вопрос. «Мой. Подкуп целителя и служителя из ратуши. Последний взял, к слову, в два раза больше» но обвенчал быстро и как положено. Даже чашу для омовения рук новобрачных приволок. Да ты сама можешь убедиться, на родовом древе исчезло твое имя. Осталось только мое и Фелиции. Ну уж нет, дорогой, от меня ты так просто не избавишься. Я клятву давала, что с тобой и в болезни, и в здравии, и под прицелом арбалета. Я тоже была категорически против того, чтобы оставить папу одного. Но он умел виртуозно представлять горлу противника не только клинок но и железные аргументы и главное из них отцу проще будет разобраться с врагами если он будет уверен что мы в безопасности и мы с мамой это приняли как всякие темные которые умеют смирить эмоции и взять их под контроль разума а вот только фелиция истрис заявила что хоть и даст развод супругу чтобы оборвать любые родовые поисковые заклинания но в свою семью не вернется. Уж лучше сразу на погост. Мне сразу стало как-то жаль у мертвей на том кладбище, куда переедет мама. Я что-то подобное предполагал, так что подготовился, произнес папа и достал два конверта, которые и вручил нам с мамой. Фелиция, урожденная Майлик, у тебя обнаружилось наследство от тетушки, небольшой домик на побережье Рунверского залива, а у тебя вдова Дейрис. Были небольшие сбережения после кончины супруга. И на них ты приобрела трактир в Вудленде. — А почему я не вместе с Изи? — негодующе уточнила мама. — Двух будут скорее искать. — был ответ отца. Вот так я и оказалась в Вудленде. Правда, до этого был один портальный переход до Джокса и дальше своим ходом на метле. Ибо в такую глушь можно было добраться только так. Ибо дорог здесь не было только направление а вот чего было в изобилии это звериных троп их я то и дело замечала пока летела над пестрым лоскутным одеялом из полей и лесов покрывавшим холмы подо мной пестрели окрашенные в тысячи нет в сотни тысяч оттенков медового рыжего зеленого коричневого деревья и травы праздновавшие перелом осени природа уже готовилась к зиме и отчаянно не хотела прощаться с летом И среди этого буйства красок велась узкая змейка, разбитого, местами почти прерывавшегося тракта, который, наверное, проложили еще перволюди на заре эпох. Впрочем, и улочки самого Вудленда, до которого я добиралась почти в ночи, не отличались широтой и прямотой. Они петляли туда-сюда, казалось, возвращаясь обратно, а затем резко уходя под прямым углом. Так что, когда я спустя почти сутки лёту слезла со своего помела, то была, мягко говоря, не в самом радужном настроении. Поправила любимую остроконечную шляпу, сдула с лба выбившуюся каштановую прядь. Вечно эти волосы лезли везде и были моим персональным наказанием. Мало того, что не кучерявые, как положено чёрной ведьме, так еще и не рыжие или черные, а каштановые. И ни один красящий эликсир их не брал. Да и цветом глаз я пошла не в маму с ее изумрудной зеленью, а в отца. Потому в отражении на меня смотрела обычно девица то ли с голубыми, то ли с серыми радужками. Единственное, что во мне было от ведьмы, — легкость стана. Миниатюрная, тонкая, я обладала отличной метлоподъемностью. А еще могла легко и долго мчаться на своей красавице, закладывая петли в облаках. Да, свою летунью я любила а она отвечала мне взаимностью, и я этим гордилась и считала небо вторым домом до сегодняшнего дня. А вот когда отсидела себе то место, на которое принято искать приключения, мнение мое слегка переменилось. На земле тоже было, знаете ли, неплохо. Ножки там размять у симпатичного на вид домика с покатой черепичной крышей и ухоженным полисадником, рядом с которым я приземлилась. Здание это было точно таким же, как и соседние, как и все на этой улице. Мило, аккуратно, благопристойно, настолько что это вызывает опасения, за такими фасадами удобно прятать тайны. Под стать домиком были и горожане. Во всяком случае, та Троица досточтимых и уважаемых так точно. Они стояли с противоположной стороны под вывеской письма и отправления. Матронов, в чипце и фартуке и с корзиной, какой-то сгорбившийся и высохший точно мумия старик, избитая, точно сдобная булочка, девица с пышной пшеничной косой. Все они возрились на меня с удивлением, переходившим в священный ужас. Я в ответ лишь поджала губы, подхватила поставленный на брусчатку саквояж и, свистнув метле, с прямой спиной двинулась вниз по улице и уже прошла мимо этих соляных столбов Как поняла, что хоть и знаю точный адрес моего трактира, но вот соотнести его с местностью — не факт, что смогу быстро. Так что лучше бы уточнить. Где тут трактир «Задорная колбаска»? Задала я простой, казалось бы, вопрос. И сразу три пальца указали мне путь. Но в трех разных направлениях. Старичок ткнул сморщенным перстом, больше напоминавшим кукиш судьбы, куда-то мне за спину. Девица — вправо, а Матрона — влево. Я ничего не сказала, но так выразительно глянула на троицу, что они, побледнев, сговорились без слов и разом и выдали нужный маршрут. Собственно, туда, куда я и так шла, вперед. Поблагодарив их в исконно-ведьмовской манере, то есть пожила в темные ночи и великих свершений в ней, я пошла прочь. Метла летела рядом со мной, то и дело тыкая в бок черенком, словно приглашая присесть но я уже и так около суток летела на ней, так что к деликатным намекам была глуха. А на неделикатные могла и ответить Ма Геей. Саквояж же оттягивал руку, навевая мысли о том, что необходимых мне вещей можно было бы взять и поменьше. А вот та шаль и панталоны с ночесом заботливо уложенные мамой, точно в моей поклаже лишнее. Так что, недолго думая, я водрузила последнюю на метлу. Летунья дернулась, выражая обиду. Зато мне стало значительно легче. И я шла по городским улицам дальше, охапками собирая удивленные взгляды. Меж тем дома закончились, и брусчатка под моими ногами сменилась грунтовой дорогой, которая, извиваясь от городской окраины, поднималась в гору. С одной стороны были поля, а с другой — лес, По обочинам же росли сорные травы, которые к осени так и норовили наградить путника колючками, цепкими семянками или оттяпать клок одежды, нанизав тот на шипы. Хотя были и растения, готовые и подзакусить лодыжкой нерасторопного путника, например, живоглотка, та еще полумагическая пакость. Сейчас ее зубастые цветочки подувяли, но пройти не поубавили. Я притоптала на халку каблуком, когда-то вздумала покуситься на мою юбку, и тихо предупредила. «Еще раз попробуешь и спепелю». Не знаю, поняла ли что-то кусачая зелень или убоялась одной только ведьминской ауры, а то и все интонации, но отпрянула от дороги. Да и все растения, в ком теплилась магия, тоже. И вот я, наконец, добралась до вершины холма, где стоял трактир. «Постоялый сарай! Вот точное определение!» Мимо него и шла та самая дорога, которую я видела, летя сюда над лесами и полями. Должно быть, когда-то это было неплохое заведениеце, добротное, красивое, как и городок у подножия холма, пару веков назад, а может и больше. Надежная каменная кладка выступала над землей всего ничего, а дальше дерево. Два этажа и чердак, сбоку вход к конюшне, пристроенный рядом. Этот дом был темным, глухим и неприветливым. В нем не жили годами. Отличное место для ведьмы. А если там еще и привидение есть, просто здорово. Будет у меня вместо стража. Да и для любых местных отличная тренировка. Психики. А если испугался, то и мышц. Может, этот трактир даже переделать в дом для укрепления тела и духа? А то мужи на ресталищах машут своими мечами, приседают, отжимаются безо всяких удобств. А девы истязают себя диетами, корсетами, зарядками. Зачем? Зачем все это, когда есть почти идеальный вариант занятий с призраками? Почти, потому что не все выживают. Хотя и после ресталища тоже. Только, боюсь, будет проблематично заманить кого-то на занятия. Эх. А такая идея пропадает. Я бы ради нее даже призрака организовала, если своего в доме не завелось за это время. А вот кто точно здесь уже был, это мыши. Их приветственный помет обнаружился на полу, едва я переступила порог трактира. Внутри он был столь же привлекателен, как и снаружи. Темный, холодный и необжитый. Я прошла через зал, мимо лестницы, которая вела на второй этаж, и, думается, на чердак. Я постояла, пока глаза привыкали к темноте, уши — к абсолютной тишине, осознание — к одиночеству. Поставив саквояж рядом с одним из столов, старых, но добротно сколоченных и досок, я подошла к стойке. Наверняка за ней когда-то стоял бывший хозяин трактира или его жена. Провела пальцами по дубовой столешнице, над которой в балку был вбит ряд крючков. Не иначе, как на них в свое время висели плетенки лука, чеснока, связки перца или пучки сушёных трав. А слева от стойки была дверь. Деревянная, массивная, скрипучая, как заржавевшие рыцарские доспехи. Она вела в небольшой коридорчик, а из него — на просторную кухню с плитой и огромной печью, за которой было сразу три выхода — в кладовую, прачечную и на задний двор. Я открыла несколько кухонных шкафчиков и обнаружила массу посуды. Глиняной, деревянной и даже металлической. Парочка ножей, тесак, тяпка для фарша, скоблила. Когда же я вернулась в зал и решила подняться на второй этаж, то ступени на лестнице заскрипели. Да так протяжно и тоскливо, точно просильщики на паперте. Комнаты для постояльцев оказались не в столь плачевном состоянии. Да, пыльно. Да, голо, но зато почти все цело. Пол так точно. И даже не скрипел. Почти. А в одной я даже нашла приличную кровать с матрацем, подушкой, одеялом и, главное, постельным бельем. А заклинание очищения и вовсе примирило меня с тем, что заночевать придется тут. Да уж, не думала я, что окажусь в такой глуши. А ведь еще седмицу назад я работала в Ковене. Черный диплом академии с отличием талантливый специалист по проклятиям, и вот я здесь. А перспективы мои там, в столице, накрылись медным тазом. А мне пора одеялом, ибо спать хотелось зверски. Но все же любопытство оказалось превыше, и я нашла в себе силы подойти к окну. Оно было старым, с узором из свинцовых ромбов и щеколдой. Я подняла защелку и сильно толкнула окно. Оно пусть и не сразу, но поддалось. В лицо ударила зябкая ночная прохлада, солнце уже село, и на лес, что был неподалеку, опускались густые тени. Но в сумраке еще можно было прекрасно разглядеть кучу мусора, что была навалена на заднем дворе, и среди этой серости олело, словно костер, рыжее пятно. Оно металось языками пламени, скулило, подвывая, и этот вой пробрал меня до самых печенок. Я не выдержала буквально скатилась с лестницы, чудом не свернув шею, выскочила на задний двор и оказалась рядом с кучей. Там-то и увидела силки, в которые попал лис. Рыжий был измучен. Видимо, просидел тут уже изрядно. И что за гады так издеваются? Смерть должна быть быстрой, любил говорить папа. И я с ним полностью была согласна. Но те, кто умирали от его руки, этого заслуживали. А вот животное... Оно было ни в чем не повинно. Заклинание слетело с моих пальцев, перерезав веревку. И тут же лис, стремглав, помчался к лесу. Ну вот и первый удравший от меня постоялец. Тихо самой себе произнесла я и добавила. Думаю, следующие гости появятся не скоро. Как же я ошиблась!